и чуть в настоящем времени нет ничего страшнее осущестлённых идеалов первый улица нью-йорка примитивные коробки домов пожарные лестницы по фасаду Столица мира сразу же ассоциируется с самым некрасивым городом СССР Ростовом-на-Дону. География расширяется. Руины Южного Бронкса, как Сталинград после одноименной победы. Тусклый и тоскливый Бруклин. Небогатый дачный посёлок Квинс. Миллионерские билдинги на 5-й Авеню, нелучший Черёмушки. Убогость эстетических переживаний рождает первые смущённые недоумения. Где? Та Америка. На сцене появляется первый американец. Фамилия его Шапира. И происходит он из славных Черновиц. На нём штаны в розовую клетку и канареечный пиджак. Оптимизм проявляется в беспрестанном хохоте. Больше всего на свете он любит Америку, потом Израиль, остальных жалеет. У остальных продают молоко без витамина D и нет демократии. Мистер Шапиро достаточно еврей, чтобы знать, что черновицы в Польше, но недостаточно, чтобы строго соблюдать Шаббат. Он любит русских эмигрантов, называет их братьями и дарит старые галстуки. Еще он охотно дает советы. Вам надо найти хорошую работу. Не унывайте. Выучить английский очень просто. Я же выучил. Иногда он вспоминает прошлое. В 48-м я получал 20 долларов в неделю. Куда меньше вашего. То, что первый американец всегда оказывался евреем, Надолго определила наши первые идеологические шаги в новом свете. Честно говоря, даже самые умные из нас не могли представить себе государство без государственной идеологии. Рассуждали мы так: "Должна же и у них быть пропаганда, только на этот раз пропаганда справедливая, честная, правильная". В России мы твёрдо знали, что советская идеология это беспомощный инвалид, годный только на анекдоты. Но здесь в земле обетованной должны знать одну единственную истину, которая на их лад называется демократией. Эту истину мудрые дяди Сэмы вывешивают в виде плакатов, твердят погромко о ораторам, вдавливают в школах. Всю жизнь мы готовились к встрече с ней. Мы даже почти знали ее, писали о ней в сам издат, поднимали за нее тост и называли светлым будущим. Но в Америке истины не было. Во всяком случае, нам она не досталась. Нас только обучили пользоваться дезодорантом, входить в автобус через переднюю дверь – и улыбаться как можно шире. И вот и все. Не было никаких идеологических открытий. Правда, встречали нас до приторности вежливо. Восхищались нашим монструозным английским, до боли в костяшках жали руки и совершенно не понимали. Ничего. Не наших горячечных жажды рассказывать, как плохо в России, не наших истерических попыток рассказать, как хорошо в Америке. Гостеприимные Соединённые Штаты категорически не понимали, чего мы хотим. А мы хотели долгожданного рая, не медлен и даром. Уже стоможенниками заговаривали о фолпнере, чиновником хиаса Кयास это еврейская благотворительная организация. Объясняли, что не в деньгах счастье. В первые 4 дня сочиняли петиции, призывающие президента защитить преступно невыпущенную Авиром тёщ. Самым неожиданным заменителем западной идеологической правды оказался иудаизм. Добрые американские евреи взяли над нами опеку. Сдали нам свои бейзменты. Бейзмент это цокольный этаж, подвал. Одолжили железные походные стулья и, сообща, подарили менору. Менора семисвечник. Взамен они потребовали, чтобы мы восхитились фантастической религиозной свободой. Мы старались не обидеть добрых американских евреев и ждали, что будет дальше. А дальше не было ничего. Иудаизм в глухой провинциально-бруклинской трактовке оказался явлением самодостаточным. С отказом от Ветхины религия кончалась. Ритуал, для нас глубоко бессмысленный, вполне удовлетворял наших соседей. Истинный той самой великой американской истины и не пахло. Одни эмигранты добрались до обрезания, другие не дальше субботних свечей, но рано или поздно все отошли в сторону. Дружный и бойкий американский иудаизм прокатил мимо. Советские евреи предпочли ему нарядную новогоднюю ёлку и свиную полукопчёную колбасу. Наша экстравагантная попытка влиться в идеологическое лоно иудаизма прошла как корь, быстро и без видимых последствий. Будущие эмигранты выделялись из общенародного российского единства ещё до тех пор, как выделились окончательно. Они были другими хотя бы потому, что подспудно готовились поменять определённость на неопределённость. Эта инакость оборачивалась возвышающим над толпой чувством выбора. Одни просто живут, а другие выбирают, как жить. Уже этого хватало, чтобы войти в передовой слой общества. Эмиграция, революционный авангард, опережало отсталое российское мещанство в крылатой мечте о восьмицилиндровом Chevrolet и баночном пиве Budweiser. На практике это приводило к чтению континента и сочинению каламбуров над седым равнином моней, голдомэйр, буревестник. Задолго до иммиграции мы привыкли к своему несколько исключительному положению. Обжились в нём нашли плюсы и минусы. В Америке мы с размаху врезались в катастрофически мещанскую среду. В силу общего невежества и понятного отсутствия средств мы, диссиденты и нонконформисты, попали в буржуйское окружение. Нашими соседями стали бакалейщики, бухгалтеры и страховые агенты. Нашими коллегами оказались банковские клерки, официанты и младшие техники. Сначала нам было всё равно. Американец есть американец. У него дом, чековая книжка и обеспеченная старость. Кроме того, он говорит по-английски. Таким мы его полюбили ещё в предрассветные годы первых передач Голоса Америки. Вот мистер Смит, у него бассейн и собака. Вот миссис Смит, она едет в магазин на своём автомобиле. Что же удивительно, что живого Смита, чаще всё-таки Шапира, хотелось подтрогать, чтобы убедиться, что он настоящий. Любовь и ненависть к загранице Всегда легко уживались в русской душе. Даже герои ксенофобы Достоевского страстно любили Америку. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы русские перед американцами маленькие репетишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, жить с долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Мы всё хвалили спиритизм.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 как любая первая любовь. Страсть кончалась где-то на третий день. За ней приходило мрачное отрезвление. Мы начали сводить счеты с идеалом, и список злодеяний рос ежечасно. Американцы жадные. Подарили телевизор, ремонт дороже нового. Американцы врут. Американцы врут. Обещали безэт на работу, четвёртый месяц не звонят. Американцы равнодушны, спрашивают, как дела, а слушать отказываются. Американцы глупые, не знают Харькова, не читали Драйзера, любят комиксы. Первый же знакомый интеллигент рассказывает: "Ваш Лев великий писатель". Я видел в кинохроники, как его хоронили, за гробом шло всё правительство и Ленин и Сталин. Его жена, Серпка, подхватывает: "Это был их долг". Толстой прославил Ленина как зеркало революции. Сосед по дому говорит: "Что разделяет ваши гражданские чувства? Это несправедливо, что евреям запрещают иммигрировать. Они ничем не хуже других народов России. Если остальным можно, то можно и евреям". Ни к чему человек не бывает так склонен, как к коплёванию прежних идеалов. Стоило наступить паре разочарований, как мы развернулись во всю мощь. Если раньше даже этикетка Made in USA приводила нас в праздничное содрогание, то теперь мы легко и просто поменяли полюса. И вот опять начались сидения на кухне. Долгие и горькие сетования на преступность, отсутствие чёрного хлеба, инфляцию, неспособность врезать арабам. В России мы жили вымышленной Америкой. Посетив Бруклин, мы решили, что это и есть настоящая Америка. Нам и дела не было до того, что Тот кусочек страны, который открылся нам из окна Сабвея, так же мало похож на Америку, как и наше прежнее о ней представление. Из одной фантазии, нарядной, мы попали в другую, на этот раз погрязнее и погрубее. Запершись в своей иммигрантской черте оседлости, мы с неописуемым презрением взирали на новый свет. Один наш знакомый каждый уикенд... проводит в русской бане. А что ещё здесь делать? тоскливо разводит он руками. В Нью-Йорке сотни музеев, полтысячи театров, даже цирков несколько. Но, в общем, он прав. Что ещё здесь делать? В чужой и дикой стране, где водку разбавляют соком Играть в футбол не умеют, а козла забивают только опасные пуэрториканцы. Или давая иммигрантская масса сконцентрировала свои претензии к Америке на быти. Интеллигенция, включая творческие силы, сетовала на пробелы в общем образовании. Посмотрев 3 месяца телевизора, мы заявили, что Америка ещё не доросла до театра на Таганке. Перечитав все словарём "Запретный сад любви", мы обнаружили, что американская литература погрязла в пошлости. Разговорившись с лефтёром, мы выяснили, что американцы не знают Чехова. Ещё Пушкин говорил, что мы ленивы и не любопытны. Но что он знал об эмиграции? Для российского общества сословно, как в феодальной Франции, знание социального этикета здесь более необходимо, чем умение читать. Искусство различать статус собеседника по произношению г, ношению рубашки без галстука или предпочтению пива, коньяку у нас воспитывалось с рождения. В Америке мы были слепыми котятами, Социальное невежество постоянно приводило нас к досадным нелепостям. Первые же друзья-американцы перестали быть друзьями после попытки одолжить у них пятёрку. Даже превшавший английский язык интеллектуал оказался в тяжком положении. Знаменитый поэт и хулиган Константин Константинович Кузминский был брошен в реку после того, как вывел на улицу плакат со своими инициалами. Его новые сограждане приняли аббревиатуру ККК за призыв к оживлению кукс-клукс-клана. В наших блужданиях по Америке мы никак не могли наткнуться на свой родной слой общества. Вежливое и безразличное буржуазное окружение никак не соответствовало нашему прежнему образу жизни. Мы всё искали американцев по встрече на Эльбе. Но они как будто исчезли с лица земли. Будто и не было никогда этих потрясающих людей, зародивших в нас мечту о равенстве, счастье, свободе. На самом деле они были рядом. В Сохо, Гринвич, даже в Бруклине. Это они толкались на выставки русских авангардистов. Они раскупали билеты на галерку, прославили Вуди Аллена и ввели моду на драную одежду. А мы-то уже поверили, что им не хватает комиксов. Случайным мы познакомились с актёрами, которые спят без простыней, с писателем, которому подарили его первый в жизни пиджак, с поэтами, издающими свои сборники в самодельной типографии на манер искры, издательство почему-то называлось Баба Яга. Неожиданно мы натолкнулись на человека читающую в сквере переводы из Вознесенского и Акуджавы поссорились с профессором из-за Набокова разговорились с алкоголиком к одному нашему нью-йоркским приятелю пришёл сантехник и узнав, что клиент из России, заявил о своём знании русского языка, вначале спел довольно чисто, легко на сердце от песни весёлой а потом разразился виртуозным много и тяжным матом сантехник оказался итальянцем побывшим 2 года в русском плену он стоял возле унитаза маленький и седой подняв руку торжественно будто цитируя данте и произносил кощунственные леденящие душу слова на нашем родном языке Так вот разговорились с алкоголиком, спившимся на почве увлечения мистической философией Гурджиева. Америка, наглухо запертая при первой встреч, открывалась нам исподволь. Конечно же, только потому, что изменились мы сами. В одном из рассказов Бредбери земляне заселили давно покинутый аборигенами Марс. Сперва колонисты старались всё делать как дома, строили фабрики, машины, ракеты, но потом охладили к этому. Стали мечтать, философствовать, бездельничать, даже язык забыли, незаметно выучив чуждые черикующие наречия. И вот через несколько лет земляне стали марсианами. смуглым и золотоглазым племенем, которое со смущением взирает на собственные дела фабрики, машины, ракеты. Новые марсиане у Брэдбери в конце спрашивают: "Но не странны ли это существа, земляне? И зачем им нужно было всё это барахло?" Хорошо, что их больше нет на Марсе. Трудно поверить, что это написано не про нас. сам воздух Америки её почва, вода, хлеб всё делает нас другими. Если бы мы привезли с собой зеркала, они сохранили бы память о других людях, толстых, шумных, несимпатичных. Изменились наши вкусы, критерии, привычки. Дело не только в том, что мы Забыли значение слова прописка, коммунальная квартира, частик в томате. Другими стали строй наших мыслей, интонации нашей жизни, направленность наших страстей. Советское кино это контрольный эксперимент в глобальных исследованиях нашей ментальности. Мы смотрим на экран, где живут наши прототипы и не узнаём в них себя. Кто эти неестественные люди? Почему они так напыщенно разговаривают, грубо шутят, ходульно жестикулируют? Какое общество породило такое неправдоподобное искусство? Горечь нашего положения как раз и заключается в том, что мы подвешены в безвоздушном пространстве. Нам некуда возвращаться, поскольку мы переросли своё прошлое. И нам не хочется идти вперёд. потому что нам чужда наше будущее. Наши отношения с Америкой наполнены отрицанием отрицания. Своей жизнью мы иллюстрируем учебник по диамату. Вот мы только что дойдя до признания заслуг демократии в деле освобождения негров, встречаем чернокожего человека где-то в Хамут с транзистором. Звуки музыки, способные заглушить шум стадиона, отбрасывают нас назад к расизму и заставляют горько пожалеть, что гражданскую войну в США выиграли не южане. На пути из русских в американцы мы сделали немало останок, поменяли несколько работ и квартир. Выучили 3000 слов и десяток ругательств. Посетили публичные дома, сенат и оздоровительные комплексы. Сидели на диетах, целовали медузу, пробовали устриц, получали фудстэмпы. Фудстэмпы это продовольственные талоны. Страховали собственность и разводились. И всё же путь только начался, и вряд ли мы живыми дойдём до финала. Швейцарский педагог Пистолоццы сделал открытие, сказав, что детство равноправная часть жизни, а не подготовка к её наиболее значительному взрослому периоду. Наше затянувшееся взросление не может быть маловажным этапом, ведь оно и есть наша жизнь. Мы потеряли не только советское гражданство, но и свою этническую, историческую и поведенческую принадлежность. Мы, представители страшного и могучего СССР, стали крохотным национальным меньшинством. Вроде народов крайнего севера, За нашей спиной больше не было чудовищных пороков, глобальных злодеяний необозримых географических пространств. И мы не приобрели вместе с американским паспортом американскую ментальность. Мы просто стали другими эмигрантами. Мы перепутали времена глаголов. Народ с определённым прошлым неопределённым настоящим и туманным будущим. И в этом статусе нам предстоит найти цель, смысл оправдывающий нашу новую шаткую реальность.